«Подарок для тебя! Мертвое растение!» Инок уставился на плавающий в контейнере куб. «Возьми!» — прощелкал инопланетянин. «Это тебе!» В ответ Инок неуверенно простучал пальцами по прозрачной стенке контейнера. «Благодарю тебя, милостивый странник!»